Глава 9. Боль. Дмитрий Хара. Что такое боль? Зал. Физическая реакция, энергия, соматика, возможность, защита, оправдание. Это просто слово. Дмитрий Хара. Да, боль – это слово. И если это слово, то мы можем поменять его. Какая бывает боль? Физическая, душевная. Дмитрий Хара. С физической болью в принципе все понятно. А что такое душевная боль? Зал. Парень бросил, потеря близкого человека. Дмитрий Хара. А где болит при этом? Везде болит. В груди, в голове. Дмитрий Хара. Голова и грудь это части тела. А я спрашиваю о душевной боли. Где находится душевная боль? Зал когда в сознании всплывают воспоминания, переживания. Дмитрий Хара. А дискомфорт испытываете где? Зал. В груди, сердце болит. Где живет душа, там и болит. Дмитрий Хара. Если говорить о душе, как о божественной части тебя, бесконечной и вечной, разве она может болеть? Зал. Ну, значит, мы что-то другое душевной болью называем. Дмитрий Хара. Что же? Если душевная боль по-настоящему сильная, то она ощущается в теле. Если она в теле не ощущается, то это не боль. Это значит, что ты себе придумал сказочку для того, чтобы манипулировать кем-то. «Ой, у меня душа болит, пожалейте меня несчастного!» Задание. Я придумал для тебя загадку. Представь себе, что ты бог. И у тебя есть все возможности. Абсолютно любые возможности. Бесконечность, вечность. Все ты можешь создать. Вселенные, миры, галактики, жизнь. Все. Вопрос для размышления. Что станет для тебя самой сложной и самой интересной задачей? Каков твой ответ? Забыть, что можешь все. Самая сложная и самая интересная задача – забыть, что ты можешь все, и потом, преодолевая тысячу испытаний, снова вспомнить об этом. Иначе говоря, создать себе условия, в которых ты почувствуешь свою ограниченность, конечность, недоразвитость, и при этом оставить себе творческие божественные функции. Возможность творить, создавать что-то новое и при этом искренне верить, что скоро все это закончится, так как все конечно. Чтобы было интереснее. Создавать кого-то – это неинтересно. Но как же интересно создавать кого-то, кто на самом деле ты, но ты об этом не помнишь, не знаешь и, может быть, никогда не догадаешься? но весь опыт этой жизни ты можешь использовать. Словно 3D-очки надел и дальше пошел, проживая все эти эмоции чувства ощущения. Потом бах, жизнь закончилась, перезагрузился. Ничего себе, нормально так поиграл. И пошел в следующую жизнь. Так, надо и в эту перчика добавить, трэша какого-нибудь. Шейхом я уже был, все богатства собрал. Рожусь-ка я без рук без ног и буду всех людей счастью учить. Вот задачка. Интересная цель. Игроку нужно прокачаться, чтобы дойти до такого уровня. И приходишь в этот мир Ником Вуйчичем. Ник Вуйчич не всегда был таким позитивным. В подростковом возрасте он даже хотел покончить с собой, утопиться в ванне. Но после этого случая у него внутри все поменялось. Но вот на этом я хочу поставить запятую. Давайте задумаемся, почему довольно часто люди, которые побывали на грани жизни и смерти, пережили аварию, кому, стихийные бедствия, потом начинают жить совершенно по-другому. Что же происходит? Происходит переоценка ценностей. Но почему это происходит? Можно пытаться объяснять логически с точки зрения ума, а можно вспомнить, что в таких критических состояниях между жизнью и смертью у тебя есть возможность встретиться со своим высшим я, со своей душой, которая и является игроком в этой игре, И в этот момент твое высшее «я» тебе может напомнить о том, что ты заигрался и занимаешься всякой ерундой. То есть создается ситуация, в которой тебе предоставляется аудиенция с твоим высшим «я» для того, чтобы направить вектор твоей жизни, если ты сбился с пути в нужную сторону. Я думаю, так случилось и с Ником Вуйчичем, который решил утопиться, а тут «я» ему и говорит, «Ник, привет! Ты, народ, собирался счастье учить, а не в ванной тонуть». Но, как правило, такие аудиенции забываются, потому что все это происходит в том поле, в котором ума нет, Захаровна там не подметает. Это более высокие сферы. В них тоже можно попасть, но при помощи особых практик. То есть человеку открывается доступ к этой информации, возможность встретиться на аудиенции, поговорить с высшим сознанием. Потом ты возвращаешься и корректируешь свое движение. В принципе, не обязательно в жизни получать такие напоминания через такие страшные события. Это происходит тогда, когда твое высшее Я дает тебе последний шанс. Ты уже настолько заигрался в свою драму, в которую искренне веришь, что тебя специально помещают в такую ситуацию. Если у тебя не все так печально в жизни, ну или карма хорошая, то ты находишь более легкие способы вспомнить о том, зачем ты пришел на эту землю. Ну, например, ты себе придумал какого-то хару, книжку которого сейчас слушаешь. Вот и вспомнил, для чего ты живешь на земле. Боль душевная и физическая. У высшего «я» должен быть какой-то инструмент. Как сделать так, чтобы твоя игра состоялась в рамках некоего заданного сценария? Ведь главным правилом игры является то, что ты забываешь о том, что это игра. Начинаешь играть абсолютно серьезно, страдая, мучаясь, проживая радости и горести. Ты не помнишь о том, что это игра. Но метки как-то расставить надо. Так вот вопрос. Какой сигнал одинаково понятен любому человеку на планете Земля, независимо от пола, возраста, вероисповедания и еще чего угодно? Боль, конечно. Боль нельзя ни с чем перепутать. Представь, что ты оставил себе подсказки. И эти подсказки тебе нужно как-то пометить, как ты найдешь их. И такими метками является боль. Но боль не физическая. Вот тут как раз мы и поймем, в чем существенная разница между физической и душевной болью. Как ты реагируешь на физическую боль и для чего она в жизни? Чтобы выжить. Как мы отвечаем? Защитой или бегством. Ударила тебя током? Больше в розетку не лезешь, так? Руку в кипяток засунул? Голову совать уже точно не станешь. Все работает предельно просто. А как ты реагируешь на душевную боль? Допустим, девушку бросил парень. Она плачет, страдает, не находит себе места. Потом встречает похожего, такие же черты характера, и влюбляется. Потом замечает, что он похож на того самого, и убегает, чтобы, не дай бог, не повторилось. Или, допустим, какая-то болезненная ситуация в отношениях повторяется несколько раз с родителями, с детьми, с другими людьми. Что ты пытаешься делать с этой ситуацией? Решить ее? Или избежать ее? Особенность игры заключается в том, что на первом уровне, пока ты проживаешь свой личный опыт, играешь в режиме тени, ты действительно реагируешь на душевную боль так же, как и на физическую, и пытаешься избежать страданий. Ты пытаешься уйти от этого козла, от этой дуры, прекратить все то, что происходит, но почему-то это не работает. Почему-то ты встречаешь точно такого же козла, такую же дуру, тебя снова и снова кидают на деньги, и все повторяется вновь. В чем причина? На самом деле, такого рода ситуации, связанные с душевной болью, решать нужно принципиально по-другому. Представь, что душевная боль – это как раз местечки, где находятся тайнички со скрытой энергией, необходимые для перехода на другой уровень. Представь, что это квест. Тебе нужно эти тайнички распаковать, энергию забрать, и когда у тебя будет достаточно этих бонусов, баллов, ты сможешь перейти на новый уровень игры. А ты по привычке начинаешь убегать. Больно стало, убежал. И ты пробегаешь мимо важных ключиков, которые и должны вывести тебя на другой уровень игры. Но есть отличная новость. Теперь ты об этом знаешь, и у тебя сейчас появятся инструменты, с помощью которых ты сможешь забрать энергию из ситуаций, которые приносят тебе душевный дискомфорт. Что я чувствую сейчас? Практика. Закрой глаза, сделай глубокий вдох, выдох и про себя ответь на вопрос, что я чувствую сейчас. Запиши ответ. Если у тебя получилось что-то вроде спокойствия, благодать, тепло, любопытство, озадаченность, разочарование, тревога, то ты зря слушал эту книгу. Это не чувство. Вспомни, с чего мы начинали. Это концепции и интерпретации. Это работа ума, раиски твоей. А я спрашиваю о чувствах. Вспомни о пяти органах чувств и снова сделай упражнение. Что ты ощущаешь? Это первый элементарный уровень осознанности. Многие уже выучили, что важно быть в моменте, жить здесь и сейчас постят это на своих страницах в соцсетях, некоторые даже татуху себе бьют, Карпы дием. Но что такое быть в моменте? Итак, базовый уровень осознанности – это осознавать себя в теле. Как это? Что это? В чем это проявляется? В любой ситуации, что бы с тобой ни происходило, например, когда ты тревожишься за детей, родителей, вспомни, в чем это чувство выражается в теле. Ясно представьте ситуацию, когда ты тревожишься, Погрузись в нее. Скорее всего, ты ощущаешь сжатие в груди, учащенное дыхание, спазм, головную боль, мокрые ладошки, напряжение в мышцах, потряхивание? Задай себе вопрос: что-нибудь из этого угрожает моей жизни? Нет. А если нет, значит, твоя игра продолжается, верно? И зачем тогда переживать? Ты не знаешь, какой путь тебе твое высшее я нарисовало. Захаровна может придумать все, что угодно, но ты не знаешь, какая задача в этой жизни стоит у твоего высшего Я. Ты не знаешь, какую жизнь тебе важно прожить в этот раз. Все, что идет из ума, это иллюзии. Соответственно, жизнь корректирует твое движение подобными ситуациями. И если ты до сих пор живой, значит твоя игра продолжается, твой сценарий выполняется. Тут некоторые говорят, вот, в новостях такое показывали, а у моей подруги такое было. «А если с моим ребенком что-то такое же случится?» Я отвечу, во-первых, в твоей жизни случаются только те испытания, которые тебе важно пройти, ничего лишнего не получишь. Во-вторых, если уж что-то и случится, то тебе в любом случае придется как-то на это реагировать и как-то с этим жить. Высший смысл найти свой сценарий, прожить его. То есть, когда мы говорим об осознанности в теле, мы говорим о том, что важно в любом моменте, что бы ни случилось, просто вернуться в свое тело, просканировать его с ног до головы и задать себе простой вопрос, что-нибудь из этого угрожает моей жизни? Если угрозы нет, игра продолжается, волноваться не стоит. Куда бы ни забросила тебя судьба, какими бы трудными ни казались тебе жизненные испытания, не воспринимая их как тяготы и помни, игра продолжается. Если вдруг она закончится, то ты с этим уже ничего не сделаешь. Это просто не в твоих силах. Представь себе другую ситуацию. Ты взял кредит, ипотеку, купил квартиру, потом еще приобрел машину в кредит, потом мебель, домашний кинотеатр, все в кредит. И уволился с работы. Ну а что, все уже есть, зачем работать? И вот проходит 3-4 месяца твоей безмятежной жизни, В почтовый ящик ты не заглядываешь, смотришь свою любимую программу «Поле чудес» и вдруг слышишь звонок в дверь. Спрашиваешь, кто? А в ответ старший судебный пристав-исполнитель долгов-платеж Красинович. Открывайте. Какие ощущения в теле ты почувствуешь? Сердечко застучало, руки похолодели, ком в горле и прочее. И вот, будучи человеком осознанным, ты останавливаешь внутренний диалог и начинаешь последовательно сканировать свой организм с головы до пят и пытаешься понять, угрожает что-то твоей жизни. Физически твоей жизни ничего не угрожает. Допустим, та же ситуация, только еще более тяжелая. Ты слышишь звук болгарки и понимаешь, что с твоей двери срезают петли. Дверь сняли, ты слышишь тяжелые шаги за своей спиной, и что-то похожее на пистолет упирается в твой висок а теперь что-то угрожает твоей жизни. Что? Прикосновение куска железа к виску? Это может быть игрушечный пистолет? Это может быть розыгрыш, который устроили тебе друзья на годовщину ипотеки? Даже если пистолет оказался настоящим боевым оружием, и если он выстрелил, то тебе уже ничего не угрожает. А если пистолет не выстрелил, то тебе еще ничего не угрожает. Так что есть отличная новость. В жизни тебе либо еще, либо уже ничего не угрожает. А значит, тебе никогда ничего не угрожает. Конечно, ты можешь мне привести рациональные доводы, посадят в тюрьму, появится судимость, попаду в камеру и проведу там несколько лет с преступниками. Как бы странно это ни звучало, но если у тебя запланирован такой опыт, то хочешь ты того или нет, ты его получишь, и обстоятельства сложатся именно таким образом. А если нет, то нечего об этом и думать. Ты думаешь, что ты строишь свою жизнь из своего ума? Нет. Жизнь случается. Ты не знаешь, какой опыт ты себе придумал. И поэтому единственное, что ты можешь сделать, это довериться жизни и прожить тот опыт, который она тебе предлагает. И я, честно говоря, не знаю ни одного человека, которого посадили бы в тюрьму за невыплату ипотеки. Но в результате этого опыта ты будешь жить по-другому. Может быть, даже лучше. Скорее всего, перестанешь брать кредиты и начнешь строить свою жизнь совершенно иначе. То есть ум уже заранее придумывает, как все будет плохо, если... Но ты не знаешь, как будет. Может, ты вообще всего день еще протянешь, а ты беспокоишься об ипотеке, которую платить 20 лет. Тебе, дай бог, дожить до следующего платежа, а ты думаешь на 20 лет вперед. Зачем? Многие подобные истории имеют одинаковое происхождение. Страх будущего и повышенная тревога, которые проистекают от неосознанности, от неумения жить в моменте. Ну, например, я волнуюсь за детей. Есть такие тревожные мамаши, которые каждый раз ребенка хоронят, когда он после десяти вечера домой не приходит. Регулярно в больнице звонят, в морге. Ребенок уже вернулся домой и занят своими делами, а ты его каждый вечер расчленяешь или убиваешь в своих болезненных фантазиях. Зачем так делать? Вернулся живым, слава богу. Нет гарантии, что он завтра вернется. Нет гарантии, что мамаша завтра будет жива. Вообще гарантии нет. Радуйся тому, что есть сегодня, сейчас, в этот миг. Нет же, начинают себя мучить, мужу мозг выносить. Она бедная, несчастная страдалица. Это при том, что все живы и здоровы. Да, вероятность того, что с ребенком в жизни может случиться что-то плохое, есть. И тогда матери, хочет она того или нет, придется справляться с этой тяжелой ситуацией. Но зачем же портить жизнь себе и ребенку заранее, ведь он пока еще живой? Я искренне не понимаю тех, кто ведет себя подобным образом. Нельзя позволять волнению и тревоге разрушать жизнь. А еще вспомни позицию создателя и задай себе вопрос, что ты создаешь этим? Какую атмосферу? А теперь еще вспомни про ментальные семена. Какие семена ты сеешь? Что может вырасти из этих твоих опасений? Твои близкие не обязаны отвечать за твои эмоции. Это только твоя ответственность, так же, как и ты не отвечаешь за эмоции других людей. Что делать? Есть два простых и эффективных способа экстренного повышения вибраций. Ты еще помнишь, что эмоция – это всего лишь вибрация определенной частоты. 1-1. Побегай вокруг дома, сожги адреналин и все будет в порядке. Один-два. Или, как говорится, попрыгай, отойдет. Включаешь веселую музыку, прыгаешь 20 минут и все как рукой сняло. Быть в осознанности значит осознавать свое тело. Что именно ты ощущаешь на телесном уровне? Перечисли свои ощущения. Ощущения, которые есть в этот самый миг. И задай себе вопрос, угрожает что-то твоей жизни или нет. Ответ всегда будет нет. Это будет поддерживать тебя. Конечно, если ты осознанный человек. Энергия света. Практика работы с болью. Сейчас мы выполним практику, направленную на работу с болью. Для этого сядь на пол, расслабься, постарайся ни о чем не думать. Найди точку, которую я на перепрошивке в шутку называю точка G. Эта точка находится между большим и указательным пальцем, там, где заканчивается мышца и начинается кожа. Она отзывается болью. Это биологически активная, она же болевая точка, известная в восточной медицине как точка Хэгу. Нажми на эту точку так, чтобы было больно. Ощутил легкую боль. Вот это обычная реакция. Теперь давай вспомним, что такое боль. Это, как мы уже говорили, слово. Как ты думаешь, каким нейтральным словосочетанием можно заменить слово боль? Боль это что? Постарайся убрать любые оценки и интерпретации. Это ощущение в теле. Какое ощущение? Попытайся объяснить себе. Дмитрий Хара. Какое это ощущение? Зал. Неприятное. Дмитрий Хара. Неприятное это оценка. Найдите нейтральное описание этого ощущения. Я предлагаю использовать слово «какое-то». Итак, боль — это какое-то ощущение в теле. И когда ты в первый раз испытывал какую-то новую боль, ты даже не понимал, что это боль. Ребенок спотыкается, падает, коленки разбивает. Некоторые дети даже внимания на это не обращают, они ведь не знают, что там должно болеть. Только глядя на сумасшедшие глаза мамы, которая охает, ахает и причитает, малыш начинает плакать. Так вот, я предлагаю вернуться в состояние, когда ты не знаешь, что такое боль. Представь, что это просто какое-то ощущение. Ты никак его не оцениваешь. Ни как комфортное, ни как дискомфортное. У тебя нет никаких историй, связанных с ним. Это просто какое-то ощущение, которое ты испытываешь впервые. Ты его будто пробуешь на вкус. И надави на точку G. Забудь о том, что это больно. Проговори про себя, это просто какое-то ощущение в теле. Дыши спокойно, глубоко и спокойно. Было уже не так больно. Поздравляю, ты овладел еще одним из инструментов. Убери оценочное восприятие любой боли. Голова у тебя болит или живот, неважно. Исключи оценку из восприятия. Воспринимай это просто как какое-то ощущение в теле. Следующий момент. Это ощущение – энергия. Вспомни физику. Что ты передаешь объекту, воздействуя на него любым способом? Энергию. Ты воздействуешь на точку и направляешь туда энергию. Все в этом мире – энергия. В последнее время физики все чаще говорят о том, что и материи как таковой не существует. Это тоже энергия. То есть это единственная валюта в этом мире. И ты получаешь ее. Представь, что ты получаешь ее от какого-то другого человека, например, в виде душевной боли. Значит, кто-то дает тебе в подарок энергию. А какую эмоцию ты испытываешь, когда тебе дарят подарок? Надеюсь, что благодарность. Но вот смотри, энергия скапливается в одном месте, в данном случае между пальцами, локально. Но зачем тебе в одном месте столько энергии? Твоя задача распределить ее по телу. Ты делаешь вдох и представляешь, что эта энергия направляется в твое сердце. Там у тебя термоядерный реактор, котел, в котором эта энергия превращается в чистый свет, и на выдохе ты распределяешь его по всему своему телу. Снова воздействуй на свою точку G. Ты уже помнишь, что это всего лишь ощущение в теле, которое говорит тебе о том, что пришла энергия. На вдохе направляй эту энергию в сердце, превращай ее в чистый свет, и на выдохе распределяй по всему телу. Она не прекращает поступать, поэтому продолжай ее качать как насос, снова и снова делая вдох и выдох. На выдохе распределяй энергию по телу. И с каждым вдохом тело все больше и больше наполняется этой чистой энергией. Энергией света. Ты почувствовал энергию, распределяемую по телу? Возможно, ты ощущаешь тепло, жар, мурашки, головокружение. Боль отступает. Процесс. Формула передачи энергии Высшему Я. Практика. А теперь внимание. Сейчас я познакомлю тебя с важнейшей формулой, которую помнит каждый перепрошитый всю оставшуюся жизнь. Она называется процесс. Это волшебная формула, которая помогает передать высвобожденную из боли энергию своему Высшему Я. Важно понимать, что под словом «боль» мы понимаем любой дискомфорт, который ты испытываешь в теле, в том числе от душевных терзаний. Ты научился эти ощущения трансформировать в энергию. Куда ее направить? Ты, конечно, можешь направить ее куда угодно, даже на погашение ипотеки. Но напомню тебе, что ты не знаешь план игры. Он недоступен тебе. И самое разумное, что ты можешь сделать, это направить эту энергию своему высшему я. Просигнализировать, что ты ничок найден, распакован. И тогда твое высшее я направит тебя к следующей точке маршрута. А когда ты откроешь все тайнички и вычерпаешь всю энергию, доступную на первом уровне игры, твое высшее Я даст тебе возможность перейти на другой уровень игры. Волшебная формула процесс. Привет, боль, я вижу тебя. Я благодарю тебя за то, что ты появилась в моей жизни и показала мне источник скрытой энергии. Ты мне больше не нужна, и я забираю всю энергию в пользу своего высшего Я. Вдох, выдох. На выдохе распределяем энергию по телу. В каких случаях и как использовать формулу процесс? Во-первых, при физической боли это действительно помогает. В Челябинске мне женщина рассказала историю. После операции ей наложили 20 швов, и врачи предложили сделать анестезию. Она отказалась и просто делала процесс. Врачи и медсестры были удивлены. А она трансформировала энергию боли, и ей не было больно то есть процесс эффективен в отношении физической боли. Все, что я даю, я сам использую в жизни. У меня что на витрине, то и в магазине, и для того, чтобы показать, как работает процесс, я простоял 11 часов 11 минут на гвоздях, став рекордсменом в Книге рекордов России 2017 года. На настоящий момент рекорд еще не побит. Во-вторых, при душевной боли тоже можно применять эту формулу. Что такое боль душевная? Любое состояние дискомфорта, когда тебя оскорбили, унизили, обманули. Ты и обижен, чувствуешь горечь в горле, сердце болит, грудь сдавливает. Любой дискомфорт – это боль. Поэтому, как только почувствовал его в теле, сразу применяй формулу процесс. Привет, боль, я вижу тебя. Важно, ты не знаешь, где и сколько энергии спрятано. Это своеобразные тайнички. Они не отдадут тебе свою энергию, пока ты все их не расстроишь. И когда ты вынимаешь энергию из ситуации, она перестает тебя беспокоить. Многие ситуации в моей жизни просто перестали случаться, и я даже уже не помню о том, что это в принципе было и беспокоило меня. Хотя таких ситуаций было очень много. Процесс несколько раз сделал, энергию забрал и все. Болезненные ситуации просто перестают случаться. Есть сферы, где сосредоточено огромное количество этой энергии. Как правило, это финансы и отношения. Деньги – это вообще духовные учителя человечества. Их либо слишком много, либо слишком мало, но все равно они постоянно тебя чему-нибудь учат. Поэтому в этих сферах процесс приходится выполнять особенно часто. Может пройти год или полтора, прежде чем ты научишься справляться с дискомфортом, связанным с отсутствием или угрозой отсутствия денег и так далее. Понятно, что мы живем в быстро меняющемся мире и придумали себе огромное количество интересных испытаний. Ипотека – одна из основных причин тревоги и страха современных людей. Люди говорят прямо, что это их очень беспокоит, не дает им жить. И не то, чтобы они не справлялись с платежами, но само ощущение страха, что в какой-то момент не окажется денег на очередной платеж, повергает людей в ужас. В итоге ужас становится вечным, так как ипотека растягивается на 15-25 лет. Допустим, тебе приходит СМС, завтра очередной платеж, а у тебя нет денег. Денег нет. Что делать? Делай процесс. Спокойно, без паники. Увидел СМС и начинай. Привет, боль, я вижу тебя. Вдох, выдох. И не важно, что от чтения процесса деньги не появятся вдруг. Это вообще вторично. Важно научиться не реагировать на боль. А страх, тревога, паника – это и есть реакция на дискомфорт, боль. Нужно научиться не уходить в энергетический минус в таких ситуациях. Пока ты уходишь в минус, пока тебя это беспокоит, ситуация будет случаться снова и снова бесконечное количество раз. В этой жизни не поймешь. Следующий догонит. Как понять, сработал ли процесс? Здесь важным инструментом является внутренняя честность. Спроси себя, меня это действительно перестало трогать или я делаю вид? Пока ты делаешь вид, это не работает. Здесь должна быть полная честность перед самим собой. Это действительно перестало меня задевать. Как понять, что это не самообман? Все проявляется в теле. Если твое тело расслабленное, состояние радостное, значит тебя действительно это больше не беспокоит. Но даже если ты понимаешь, что обманываешь себя и ситуация для тебя остается болезненной, все равно делай процесс. Я вру себе. Меня это беспокоит? Да. Привет, боль. То есть важно забрать из этой области энергию. Любое беспокойство, дискомфорт – это боль, а чтобы справиться с болью и лишить ее энергии, делай процесс. Я даю тебе очень простые инструменты. Часто люди думают, что простые вещи не работают. Это настолько легко, что вряд ли может работать. Но те, кто начинает выполнять эту практику регулярно, удивляются тому, что можно эффективно решать довольно сложные ситуации таким простым способом. Ум отказывается в это верить. Хочу предупредить тебя, что в этом вопросе важны последовательность и определенное упорство. Нужно устранить всю энергию боли. Потом сложится проверочная ситуация, и ты должен продолжить работать с ней. Источники резервуары могут быть очень большими, Может потребоваться несколько месяцев, может даже год-полтора для проработки проблемных ситуаций. И когда болевая энергия будет исчерпана, это будет похоже на состояние пробуждения. Ты понимаешь, что бы ни случилось, тебя это не трогает. Ты спокоен, стабилен, уравновешен. Вот у меня как раз была такая забавная проверочка. Я приехал в Москву, собираюсь проводить мастер-класс «Привычка быть счастливым». Звонок. Снимаю трубку и слышу старший судебный пристав. Дмитрий Юрьевич, у вас задолженность 570 тысяч рублей. Я понимаю, что совсем не знаю, о чем идет речь. Я не помню, чтобы у меня были какие-то суды или что-то подобное. И вот мне через пять минут выходить к людям вести мастер-класс привычка быть счастливым. Я все это внимательно выслушал, отслеживая свое внутреннее состояние, трогает меня или нет. И понял, что ничего не шелохнулось. Даже процесс делать не пришлось. Ну, долг и долг. 570 тысяч рублей? Ну и ладно, потом с этим разберусь. И выхожу в зал. Абсолютно спокойно провел мастер-класс, потом разобрался с этой ситуацией. Пока тебя это цепляет, подобные ситуации будут приходить в твою жизнь. Когда тебя это перестает задевать, они перестают случаться. Я действительно научился с этим справляться при помощи формулы процесс. Зал. А ты сейчас постоянно повторяешь процесс? Дмитрий Хара. Сейчас уже нет. Со временем, когда вы сможете выучить процесс, он у вас будет зашифрован на уровне вдоха и выдоха. Ситуация случилась, боль почувствовал, вдох-выдох и все. Главное забрать энергию. Но в первое время лучше заучить эту формулу. Важно! Процессы отношения. Если ты чувствуешь, что назревает ссора, вместо того, чтобы выплескивать негативную энергию на партнера, начинай трансформировать энергию боли или дискомфорта. Главное правило работы в отношениях с партнером «если меня это беспокоит, мне с этим и работать». Это магическая формула для трансформации отношений. Пока ты пытаешься изменить партнера или ситуацию, она будет случаться снова и снова как только берешь всю ответственность на себя, наступают перемены к лучшему. Сейчас потренируемся забирать энергию из боли. Упражнение «Пой дыши». Для мужчин. Стань на кулак, вторую руку за спину. Стой, отдыхай, наслаждайся. Надоело отдыхать на одном кулаке, стань на другой, затем снова поменяй кулак. Если встал на колено, Слишком долго задержался на двух кулаках или упал? Садись и пиши, что тебе сказала Раиса Захаровна. А в последнем предложении напиши, почему ты сдался. Для женщин. Встань ровно, подними руки и разведи их в стороны. Держи руки горизонтально до конца упражнения. Если начинают болеть плечи, появляются тянущие боли, выполняй практику процесс. Время выполнения – 10 минут. Начинай упражнение. Пой, дыши. Лайфхак первый. Просто так стоять неинтересно. Поставь себе какую-то цель, ради чего ты стоишь. Лайфхак второй. Начни улыбаться. Лайфхак третий. Представь, что у тебя не будет другого варианта прожить, кроме как в этой позе. До конца жизни. Только так и больше никак. Войди в ресурсное состояние. Лайфхак четвертый. Для девушек. Представь, что в стенах две розетки, и ты берешь оттуда энергию. Для мужчин. Представь, что розетка в полу, и ты заряжаешься оттуда. Упражнение окончено. Комментарий. Что помогло тебе справиться с болью и усталостью? Читал ли ты процесс? Удалось ли забрать энергию? Быть может, ты дошел до состояния, когда кажется, что можно стоять бесконечно? Рекомендую выполнять это упражнение чаще и тренироваться, чтобы достичь состояния, когда ты почувствуешь, что можешь в таком положении находиться очень долго. Для этого нужно простоять более 20-30 минут. Тогда ты почувствуешь, что стоять легко, и ты можешь делать это сколь угодно долго.